Глава 26. Астрид сидела перед столом в кабинете Джима. Он сидел напротив, молча. Он ничего не сказал с тех пор, как она вошла две минуты назад. Только жестом пригласил сесть, и она тоже ничего не говорила. Она читала в журнале статью о том, что часть человеческого ума называется мозгом шимпанзе. Это импульсивная часть. Когда нас обвиняют в неправоте, в нашей голове возникает шимпанзе, который принимается бурно возражать. Через некоторое время включается другая, более разумная часть мозга. Она успокаивает шимпанзе и извиняется. Астрид знала, что ее шимпанзе крупнее, чем у других. Она всегда быстро занимала оборонительную позицию, а потом долго приносила извинения. Но когда Джим поправил галстук и снова устремил на нее строгий взгляд, она поняла, что шимпанзе спрятался в уголке ее сознания, почел за лучшее не встревать. Она влипла в большие неприятности, и настало время принимать последствия. Наконец, Джим положил ладони на стол и сделал глубокий вдох носом. «Астрид, вы понимаете, что могло случиться с вами и вашими друзьями?» Его вопрос не предполагал ответа. «Размахивать лампами и фонарями рядом с судоходными путями, знаете, насколько это опасно?» «Нет, простите. Какая-нибудь лодка могла принять ваши огни за маяк. Она могла врезаться в камни, люди могли утонуть». Он схватился за голову и тяжело вздохнул. Астрид промолчала. «Лучше пусть выговорится», — подумала она. Джим встал и начал ходить по комнате. «Моя обязанность, как капитана Порта, обеспечивать соблюдение правил судоходства в пределах приливной зоны этой бухты. Я мог бы...» Он сделал паузу и погрозил ей пальцем. «Я мог бы арестовать вас, Астрид, но знаете что?» Она опустила взгляд на стол. На нем было три предмета. Большой черный степлер, лоток для документов, заваленный бумагами, и фотография семьи в серебристой рамке. Джим в центре обнимает двух высоких мальчиков-подростков. Справа к нему прильнула миниатюрная блондинка. «Но поскольку вы работаете для налогов, эту выходку я спущу вам с рук». «Спасибо. Хм, очень любезно», — сказала она, пытаясь скрыть удивление. «Возможно, у нее не такие большие неприятности, как она думала». «Кто вам помогал, Астрид?» «Кто помогал?» «Да, с вами были еще четыре человека». «Информаторы». «Информаторы?» «Да, видите ли, во рту у нее пересохло. Несколько местных жителей снабжали меня информацией по этому делу». «Включая Пита Сампроса. «Его зовут Кабир, он местный врач, очень полезный источник. Мне бы хотелось рассказать вам больше, Джим, но, к сожалению, я не могу». В ее голосе послышалась дрожь, дрожь легкого сомнения, однако он сразу ее уловил. «Неужели?» — он посмотрел на Астрид с подозрением. Она поерзала на стуле. «Ну, уже поздно. Наверное, пора мне вернуться на лодку. Дайте мне письмо». «Какое? То, которое вы показали мне при первой встрече». Астрид медленно вытащила листок из кармана и протянула через стол. Джим начал читать. Он медленно поднял руку и прижал пальцы к лбу между бровями, словно пытаясь ослабить растущее там давление. Астрид вспомнила случай, когда директриса зашла в класс рисования и увидела собственный портрет, который изображал ее не слишком лестно, с бородавками и не только. Она смотрела на рисунок с тем же выражением лица, что и Джим на письмо, и Астрид знала, что произойдет дальше. Вот только не будет смеха надоедливой Кэти Уорбертон, сидящей позади. Он с такой силой хлопнул письмо на стол, что рамка для фотографии упала. Астрид протянул руку, чтобы ее поднять. — Я сейчас... — Нет, не надо, просто... — пробормотал он. — Пусть лежит. Астрид снова откинулась на спинку стула. — Итак, здесь говорится, что налоговая дает вам право выполнять работу в качестве реставратора произведения искусства в Нидлсай. Вот и все. Это предел ваших полномочий. Он сложил лист пополам. Снова и снова он проводил большим пальцем по сгибу. Его лицо все сильнее краснело, а затем он швырнул бумагу обратно Астрид. «Здесь ни слова о том, чтобы среди ночи играть с друзьями в землекопов. Я прав, Астрид?» «Да, вы правы», — тихо сказала она. Хорошо, что получать выволочку осталась только она. Джим отпустил остальных по домам, когда они подошли к воротам, а ее позвал в свой кабинет. Но дело в том... «В чем еще?» Его голос звучал скорее устало, чем сердито. «Дело в том...» Теперь, когда Джим выплеснул гнев, появился шанс объяснить ему свою теорию. «Джим, что?» «Могу я подробно рассказать вам, что нас привело вечером на луг?» «О, разумеется! Сейчас всего-то десять часов вечера!» обреченно произнес он. Астрид выложила ему все, что знала. Каждую зацепку. От наблюдения за тем, как тело Виктора Ильича вытаскивают из воды, до обнаружения глины на лугу в Нидлсай, Той же, что была и на ботинках Сайлоса, садовника, который устроился на работу в английский фонд после ухода из Нидлсай. Теперь они оба мертвы и, скорее всего, убиты. Она знала, что глина — ключ к разгадке, поэтому сегодня вечером Астрид вернулась на луг с друзьями, чтобы все выяснить. Он слушал с каменным лицом. «Как я предполагаю, в яме лежит что-то очень важное». Она сделала паузу для драматического эффекта. «Или лучше называть ее могилой?» «Нет, пусть будет яма». «Хорошо, яма, а не могила, вы правы. Мы пока не знаем». «Зато вы знаете, кто стоит за убийствами?» спросил он с ноткой сарказма. «Я еще не уверена». «А как насчет английского фонда? Он снова в центре паутины лжи и убийств?» «Не в этот раз». «Не в этот раз!» Он расхохотался. «Надо же! Думаю, я услышал достаточно». Он встал и подошел к двери. Затем демонстративно распахнул ее и шагнул в сторону. «Прошу освободить помещение!» Астрид встала и сделала пару шагов к нему. «Вы не станете меня арестовывать?» «Нет», — он сунул руки в карманы. «Час уже поздний, а мне вставать рано». «Спасибо, Джим». Она прошла мимо него и оказалась в холодной темноте ночи. Некоторое время он хранил молчание, просто стоял у порога. Затем устало вздохнул. «Если вам нужен совет, то займитесь лучшей реставрацией картин. Нечего тут расследовать, Астрид. Никто не виноват, кроме разве что природы. Один утонул, другого ударила молния». Астрид пожала плечами. «Может быть». «Нет, нет, вы так ничего и не поняли». Его лицо снова покраснело, гнев вернулся. «Это эффект Данинга крюгера и вы сейчас на пике глупости!» «Эффект кого?» «Неважно, поищите в интернете!» Он схватился за дверную ручку. «Давайте на этом закончим, а?» И он захлопнул за собой дверь. План был не очень удачный. Она признает это первой. Астрид лежала в постели, приступив ко второй порции красного вина, и размышляла о прошедшем вечере. Нет, план был совсем неудачный. А какого результата она ждала в случае успеха? Найти тело? Вероятно, от раскопок на лугу следует отказаться. Они успели углубиться до плотной нетронутой глины, так что в яме больше ничего не должно быть. Астрид оставила один из иллюминаторов открытым. Через него медленно заливался внутрь прохладный соленый воздух. Полезно, чтобы освежить голову. Пока тело млело в спальном мешке, уши покалывало от холода. Она сделала еще глоток вина, теплого, с дубовыми нотками. Затем взглянула на телефон. Все члены клуба написали сообщение, чтобы узнать, все ли хорошо и не выгнал ли ее Джим. Она поблагодарила их за заботу, сказала, что Джим в ярости, но ничего предпринимать не собирается, и все могут вздохнуть свободно. Они договорились встретиться на следующий день после обеда и обсудить дело, как будто могли быть другие темы для беседы. Астрид хотела уже выключить телефон, когда вспомнила о словах Джима, теория Даннинга и кого-то там. Даже с половиной названия она быстро нашла нужные статьи в интернете. Эффект Даннинга-Крюгера – психологическая теория, согласно которой люди переоценивают свою компетентность в какой-либо сфере. Начав изучать предмет, мы чувствуем себя экспертами. И только когда углубляемся в тему, теряем было уверенность и понимаем, как много еще необходимо узнать. Нашелся весьма наглядный график. Всплеск уверенности назывался пиком глупости. По словам Джима, на нем Мастрит находилась. «Хм, да, конечно», – фыркнула она. Ее внутренний шимпанзе, который во время обличающей тирады Джима вежливо сидел в углу, теперь разошелся не на шутку. «Пик глупости!» — пробормотала она. «Грубо, ничего не скажешь. Она прекрасно разбиралась в искусстве и химии. Если уж на то пошло, она обладала острым аналитическим умом, еще упрямством, вероятно, и любопытством, несомненно. Однако из нее вышел бы очень хороший следователь. Вот почему, что бы ни говорил Джим, она не собиралась останавливаться. Просто надо держаться от него подальше, и все». Астрид одним глотком допила вино, поставила пустой стакан на выступ возле книжного шкафа и забралась в спальный мешок.